Только однажды он громко и внятно произнес «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. — Вот тебе, — сказал он, и тут же увидел, что это ни к чему. Болкунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало. — Благодарю вас, — сказал он, — видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...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 подумал он, бедный швейцар, как же его зовут, неудобно даже все-таки мы с ним, товарищи по несчастью, коллеги, надо будет с ним поговорить, обменяться опытом, он, наверное, опытнее. Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке? Может быть, это от повышенной влажности?